Глава 44. Опа! вырывается из гарика. Кажется, у кого-то романтик, смеется придурок, а я сдвинуться с места не могу. Ноги словно чугунные, не слушаются. И вообще, будто мозг живет отдельно от тела. Чего замер? спрашивает Миг, а затем следит за направлением моего взгляда и шумно выдыхает. Похоже, образовалась сладкая парочка ботанов, подытоживает он сухо. Хотя. Собирается что-то сказать, но вовремя затыкается. «Бро, давай быстро пожрем, а то мне пора гнать». Ничего не отвечаю и иду следом за парнями. Приходится приложить всю свою выдержку, чтобы не посмотреть на Олин столик. Кажется, мне это удается, и я прохожу мимо, не оглянувшись. Но стоит опуститься на стул за самым дальним столиком, как я оказываюсь лицом к Ольге Александровне, и кишки все стягивает в узел. Внутри меня ураганы и пожары. Меня то знабит, то бросает в жар. И я не знаю, как справиться с этой катастрофой. Смотрю в меню, а в висках пульсирует так, что, кажется, голова взорвется. Как сквозь вату слышу бормотание Мика и Гарика, но почему-то отчетливо слышу Олен смех. Вообще все органы чувств сосредоточены на всем, что она делает. И меня это пугает. Я будто гребаный маньяк, поехавший на единственной бабе, и не в состоянии побороть свою одержимость. Оля смеется над чем-то, что сказал Антон. Ей с ним хорошо и весело. Я изо всех сил пытаюсь сосредоточить внимание на очередной поебене, что рассказывает Гарик, но взгляд снова поднимается, соскальзывает на столик, стоящий чуть в стороне. Меня притягивает к ней, как магнитом, но она меня не видит. Даже не замечает. Словно я никто. Пустое место. Ноль. Будто и не она вовсе на протяжении нескольких недель засыпала в моих объятиях, готовила мне завтраки. Оля предпочла это все стереть из памяти, забыть меня и двигаться дальше. Интересно, а на десерт она ему отсосет прямо тут, или они пойдут на кафедру? спрашивает Гарик. О, -о, -о это же моя мечта, чтобы училка отсосала прямо в универе. Кстати, ты так и не рассказал, как она. Завали! Говорю грубо, не давая закончить фразу. «Что? Так плохо, да?» «Ты ебанутый!» Смотрю на друга несколько мгновений, размышляя. Врезать ему промеж глаз прямо сейчас или просто послать нахуй. Но затем Олин смех разносится по кафе, и я вспыхиваю, словно спичка. «Сосункам, как ты, и не снился такой сказочный отсос!» Говорю зачем-то, представляя, что сейчас она выйдет отсюда, сядет в машину Антона и оседлает его прямо в салоне. «Думаешь, совсем без шансов?» задумчиво смотрит на преподавательский стол Игорь. «В другой жизни». Уверен, что Тим не рассказывал парням об основной профессии нашего преподавателя макроэкономики, иначе Игорь уже воспользовался бы этой возможностью. К тому же, вспоминая наш последний разговор с Олей, прихожу к выводу, что мои друзья последние, с кем она ляжет даже за деньги. Но эти мысли все равно не успокаивают. Снова слышу, как она переговаривается с Антоном, часто и много смеется вместе с ним. А это значит, им вдвоем заебись. Я злюсь еще сильнее, вспоминая, так ли часто она улыбалась, когда была со мной. Или между нами все было построено исключительно на жалости. Когда приносят мой заказ, чертов стейк с овощами, я могу лишь раскромсать говядину ножом, но не в силах проглотить ни единого кусочка. Вижу, как Ольга Александровна поднимается с места и напрягаюсь, стараясь морально подготовиться к ее уходу. Но она проходит в сторону уборных, и я бросаю приборы, поднимаясь следом. Кажется, я даже не контролирую свои действия. Зачем и куда я иду? Почему просто не выйду на улицу и не уеду домой, сам не знаю. Мозг отключается полностью. Когда думаю о том, что сейчас она уйдет отсюда с другим, а в выходные наверняка уедет еще с кем-то третьим. В то время как на меня даже смотреть не может. Ноги сами несут меня в сторону туалетов. Я прохожу мимо двери с изображением мужской фигуры и, убедившись, что в женском туалете нет посторонних, захожу внутрь, закрывая дверь на замок изнутри. Кровь пульсирует в висках. Встаю спиной к раковине и жду. Из кабинки выходит Оля. Делает шаг к раковинам, замечает меня. Ее глаза распахиваются в ужасе. Но привет, говорю хрипло. Пообщаемся? Спрашиваю, впиваясь в нее взглядом и преграждая собой дорогу к выходу.